Глава 37. Предостережение. флоренса Эдит и миссис скитон были на другой день вместе. Коляска была подана, они собирались выехать. У Клеопатры был опять свой экипаж. И Виттерс, уже не тощий, в куртке и военных шароварах, стоял в обеденный час за креслами леди. Кресла были уже без колес, и он не возил их. Волосы его блестели от помады. Он был в козловых перчатках и благоухал одеколоном. Дамы сидели в комнате Клеопатры. Клеопатра, покоясь на софе, только что проснулась и изволила прихлебывать из чашки шоколад в три часа по полудни. Флоуэрс хлопотала около воротничков и нарукавничков и совершала церемонию коронования своей госпожи наколкой из персикового бархата. Искусственные розы наколки колебались очень грациозно как будто от дыхания зефира, но в сущности от того, что у старухи тряслась голова. «У меня что-то как будто нервы расстроены сегодня, Флоуэрс», сказала миссис Скьютон. «Руки так и дрожат». «Вы вчера были душой общества», отвечала Флоуэрс. «А сегодня вот видите и должны поплатиться». Эдит, стоявшая с Флоренцией у окна, задом к матери, вдруг обернулась как будто перед ней сверкнула молния. «Милая Эдит, у тебя нервы не расстроены?» — спросила Клеопатра. «Ты так завидно умеешь владеть собою! Но я знаю, и ты будешь мученицей, как несчастная мать твоя! Виттерс, кто-то у дверей!» «Визитная карточка», — сказал Виттерс, подавая ее миссис Домби. «Скажите, что я еду со двора», — отвечала она, не глядя на карточку. «Милая Эдит!» Медленно проговорила миссис Кьютон. «Как можно дать такой ответ, не взглянувши даже, кто приехал? Подайте сюда, Виттерс». «Мистер Каркер!» «Я еду со двора», — повторила Эдит так повелительно, что Виттерс поспешил передать Лакею этот ответ тем же тоном и выпроводить его вон. Но слуга скоро воротился и шепнул что-то витерсу Виттерс, хотя очень неохотно, опять подошел к Эдит. «Мистер Каркер приказал кланяться и просить уделить ему только минуту. Ему надо поговорить с вами о деле». «Право, душа моя», — сказала Клеопатра самым сладким голосом, потому что лицо дочери было грозно. «Если я смею подать совет, так приведите его сюда», — прервала ее Эдит. И как только Виттерс вышел исполнять приказание, она сказала, нахмурив брови и обращаясь к матери, «Вам угодно, чтобы я его приняла, так я приму его в вашей комнате». «Не уйти ли мне?» — поспешно спросила Флоренцо. Эдит кивнула ей в знак согласия головой, но в дверях Флоренцо все-таки встретилась с Каркером. Он приветствовал ее с той уже неприятной смесью фамильярности и почтения, как и прежде, и сказал, что надеется, что она здорова, что вчера он с трудом мог узнать ее, так она переменилась и растворил ей для выхода дверь. Учтивые почтительные манеры его не могли, впрочем, скрыть его сознание, что он внушает ей страх. Потом он прикоснулся к благосклонной ручке Клеопатры и, наконец, поклонился Эдит. Она холодно, не глядя, ответила на его поклон, не садилась сама и не приглашала его сесть, и ждала, что он скажет. Гордость, могущество, упорство характера были оплотом Эдит. Но убеждение, что этот человек видел ее и мать ее, при самом начале знакомства в самом невыгодном свете, что унижение ее было для него так же ясно, как для нее самой, что он читает в ее жизни, как в раскрытой книге, и понимает малейшие оттенки во взгляде и голосе, все это лишало ее внутренней силы. Как гордо не встречала она его, с лицом требующим покорности, с надменным выражением губ, отдаляющим его на почтительное расстояние, с негодованием в груди на его навязчивость, с мрачным взором, не дающим упасть на него ни одному светлому лучу из ее глаз. И как почтительно не стоял он пред ней, смолящим и оскорбленным видом, из совершенной покорностью ее воли, она все-таки сознавала в глубине души, что в сущности роли их не таковы, что могущество и победа на его стороне, и что он сам знает это как нельзя лучше. «Я смелился просить у вас свидания», — сказал Каркер и решился сказать, что пришел по делу, потому что...» «Может быть, мистер Домби поручил вам сделать мне какое-нибудь замечание?» — сказала Эдит. «Вы пользуетесь его доверием в такой непонятной степени, что это меня вовсе не удивит». «Я не имею от него никакого поручения к леди, проливающей славу на его имя», — отвечал Каркер. «Прошу ее только быть справедливой ко мне, униженно просящему ее об этой справедливости». Ко мне, простому подчиненному мистера Домби. Прошу ее обдумать, что я находился вчера вечером в совершенно страдательном положении, и что решительно не от меня зависело быть или не быть свидетелем неприятного случая. Я называю этот случай неприятным, — прибавил он, обращаясь наполовину к миссис Кьютон, — единственно в отношении ко мне, имевшему несчастье быть при том». Такая ничтожная размолвка между людьми, искренно друг друга любящими и готовыми друг для друга на всякую жертву, не может иметь никакого значения, как очень верно заметила еще вчера сама миссис Кьютон. Эдит не в силах была взглянуть на него и после минутного молчания сказала. «Но дело, за которым вы пришли...» «Эдит, душа моя!» — прервала ее Клеопатра. «Что же это, мистер Каркер, все стоит? Садитесь, мистер Каркер!» Он ни слова не отвечал матери, но устремил взор на гордую дочь, как будто решился сесть не иначе, как по ее приглашению. Эдит принуждена была сесть и слегка указала ему рукой на стол. Невозможно было сделать жеста холоднее, надменнее, неуважительнее, но и на это она решилась только по принуждению. Этого было довольно. Каркер сел. «Позволено ли мне будет...» Сказал он, обращаясь к миссис Скьютон и выказывая ей ряд белых зубов. «Вы поверите мне на слово, что я имею на это достаточные причины. Позволено ли мне будет обратиться с тем, что я имею сказать к миссис Домби и предоставить ей сообщить это потом вам, ее лучшему другу, разумеется, после мистера Домби?» Миссис Скьютон хотела удалиться, но Эдит остановила ее. Эдит хотела было остановить и его и с негодованием приказала ему или говорить открыто, или молчать. Но когда он проговорил вполголоса: « полголоса «Мисс Флоренса, которая только что вышла отсюда», она позволила ему продолжать. Эдит обратила взор свой на него. И когда он с величайшей, впрочем, почтительностью наклонился к ней поближе и униженно оскалил зубы, она была, кажется, готова убить его на месте. «Обстоятельства поставили мисс Флоренсу в несчастное положение», — начал он. «Мне неприятно говорить об этом вам, которая так привязана к отцу ее, которая, естественно, принимает к сердцу каждое касающееся его слова». Он говорил вообще тихо и внятно, но никакими словами не выразить «как тихо» и вместе с тем, как внятно говорил он в эту минуту и всякий раз, когда речь касалась того же предмета. «Но как человек, совершенно преданный мистеру Домби, как человек, жизнь которого протекла в благоговейном созерцании характера мистера Домби, я могу сказать, не оскорбляя нежной привязанности вашей к супругу, что он, к несчастью, почти не обращал внимания на мисс Флоренсу». «Знаю», — отвечала Эдит. «Вы это знаете», — воскликнул Каркер, глубоко вздохнув. «Ух, как гора с плеч свалилась!» Надеюсь, вам известно то же, что было причиной этой небрежности, из какого прекрасного источника гордости, я хочу сказать, характера мистера Домби. Оставим его и обратимся к вашему делу, — сказала Эдит. — Мне очень жаль, — продолжал Каркер, — что я не могу оправдать мистера Домби. Не судите обо мне по себе, и вы простите мне, что участие к нему завлекает меня слишком далеко. — Что за пытка для ее гордого сердца? сидеть лицом к лицу с этим человеком и выслушивать, как он навязывает ей ее ложную клятву перед алтарем, как будто подчует ее подонками густого яда, на которое она не может смотреть без отвращения и которая не может оттолкнуть прочь, как терзали ее душу стыд, гнев, угрызение совести. Она сияла перед ним во всем величии гордой и красоты, а в душе чувствовала, что она присмыкается у ног его. «Мисс Флоренса», — продолжал Каркер, — «была предоставлена попечению, если только это можно назвать попечением, наемных слуг, людей во всех отношениях ниже ее. Она была лишена руководителя в юных летах и, естественно, впала в ошибки. Забыла в некоторой степени свой сан, привязалась к человеку без всякого значения, некоему Вальтеру, которого теперь, к счастью, уже нет на свете». «Вступила в сношение с моряками, людьми дурной репутации и старым беглым банкротом». «Все эти обстоятельства мне известны», — сказала Эдит, презрительно глядя на Каркера. «Известно также, что вы их извращаете. Впрочем, может быть, они вам не так известны». «Извините», — возразил Каркер. «Я думаю, никто не знает их лучше меня». Ваше благородное пламенное сердце, которое повелевает вам защищать вашего почтенного супруга, я уважаю это сердце, я благоговею перед ним. Но что касается до этих обстоятельств, о них-то, собственно, я и пришел поговорить с вами. Я знаю их верно, как человек, пользующийся доверием мистера Домби. Как друг его могу сказать, я совершенно убедился в истине того, что говорю. Принимая участие во всем, что до него касается... «И если вам угодно, желая также доказать мое усердие, я долго следил за этим сам, и через других верных людей могу предоставить бесчисленные доказательства в подтверждение моих слов». Она подняла свои глаза не выше его рта, но даже и на зубах его могла, кажется, прочесть, что он имеет средство наделать много зла. «Извините», — продолжал он, «что я осмелился посоветоваться насчет этого с вами». Это потому что вы, как я заметил, принимаете большое участие в мисс Флоренсе. Чего он в ней не заметил? Чего не знал? Раздосадованная этой мыслью, она прикусила дрожащую губу и слегка кивнула головой в знак согласия. Это участие — трогательное доказательство, что все близкое мистеру Домби, близко и вам, не позволяет мне немедленно сообщить ему все эти обстоятельства, которые ему до сих пор еще неизвестны. «И, признаюсь вам, это было бы для меня так неприятно, что я готов молчать, если только вы изъявите на это хотя малейшее желание». Эдит подняла голову, закинула ее назад и устремила на него мрачный взор. Он встретил его самой любезной улыбкой и продолжал. «Вы говорите, что я извращаю обстоятельства?» «Нет». «Но предположим, что я их извращаю». Неприятное чувство, которое побуждает во мне этот предмет, проистекает из того, что разоблачение этих связей и отношений со стороны мисс Флоренсы совершенно невинных, подействует на мистера Домби, уже предубежденного против дочери, совершенно иначе. Он, вероятно, решится, о чем уже, как мне известно, и подумывал. Отделить ее от семейства и удалить из дому. Будьте ко мне снисходительны. Вспомните мои близкие отношения к мистеру Домби. Мое знание его сердца мое к нему уважение почти с самого детства. И вы извините меня, что я осмеливаюсь видеть в нем недостаток, если еще можно назвать недостатком возвышенную стойкость характера, корень который держится в благородной гордости и сознании могущества, которому все мы должны покоряться. Стойкость, которую нельзя переломить, как упорство в других натурах, и которая растет и крепнет с каждым годом, с каждым днем. Даже и такой незначительный случай, как, например, вчера вечером, подтверждает мои слова не хуже всякого другого, поважнее. Домби и сын не знают ни часу, ни времени, ни места. Они не опровергают все. Впрочем, я рад, что этот случай доставил мне повод поговорить об этом с миссис Домби, хотя он же навлек на меня ее минутное негодование. Меня потревожили все эти обстоятельства, когда мистер Домби призвал меня в Лемингтон. Я увидел вас. Я не мог не видеть, в какое отношение вступите вы скоро с мистером Домби, к обоюдному вашему счастью. И тогда же решился обождать, пока вы вступите хозяйкой в этот дом и поступить потом так, как поступил я теперь. Я чувствую, что не делаю проступка перед мистером Домби, вверяя то, что знаю вам. Если двое живут одним сердцем, как вы с вашим супругом, то один — полный представитель другого. Следовательно, вам ли... Ему ли сообщу я сведения обо всех этих обстоятельствах, совесть моя равна спокойна. Вас избрал я по тем причинам, которые уже имел честь изложить вам. Смею ли надеяться, что откровенность моя принята, и что ответственность с меня снята? Долго помнил он взор, которым подарила она его в заключение этой речи. Наконец, после внутренней борьбы она сказала. Хорошо. Считайте это дело оконченным и не упоминайте о нем больше. Он низко поклонился и встал. Она тоже встала, и он простился с величайшей почтительностью. Витерс, встретивший его на лестнице, остановился пораженной красотой его зубов и сияющей улыбкой. Прохожие на улице приняли его за дантиста, выставлявшего свои зубы напоказ Те же прохожие приняли Эдит, когда она поехала в своем экипаже, за знатную леди столь же счастливую, сколь богатую и прекрасную. Они не видели ее за минуту перед тем в ее комнате. Они не слышали, каким голосом воскликнула она «О, флоренса флоренса Миссис Кьютон, лежа на Софе и кушая шоколад, не слышала ничего, кроме слова «дело», которому чувствовала смертельное отвращение и которое уже давно вычеркнула из своего словаря. Кроме того, она собиралась сделать опустошительный набег на разные магазины. Итак, миссис Кьютон не расспрашивала дочь и не выказала никакого любопытства. Персиковая наколка наделала ей много хлопот, когда она вышла на крыльцо. Погода была ветреная, наколка торчала совсем на затылке и непременно хотела дезертировать, не поддаваясь ни на какие ласки своей владельницы. Когда карету заперли от ветра, розы опять начали колебаться от дрожания головы. Итак, миссис Кьютон было не до дела. Не лучше было ей и под вечер. Миссис Домби, совершенно одетая, уже с полчаса ждала ее в уборной, а мистер Домби породировал по гостиной в кислом величии. Они собирались куда-то на обед. Как вдруг Флоуэрс бледно вбежала к миссис Домби и сказала, «Извините, я, право, не знаю, что делать с барыней». «Как что?» «Да сама не знаю, что с ней сделалось». Отвечала испуганная Флоуэрс. «Такие гримасы делает!» Эдит поспешила с ней в комнату матери. Клеопатра была в полном убранстве. В бриллиантах, в коротких рукавах, раздушенная, с поддельными локонами и зубами и другими суррогатами молодости. Но паралича обмануть ей этим не удалось. Он узнал в ней свою собственность и поразил ее перед зеркалом, где она и лежала, как отвратительная кукла. Эдит и Флоуэрс разобрали ее по частям и отнесли ничтожный остаток на постель. Послали за докторами. Доктора прописали сильное лекарства и объявили, что теперь она оправится, но второго удара не перенесет. Так пролежала миссис Кьютон несколько дней. Бессловесная, уставив глаза в потолок. Иногда она издавала какие-то неопределенные звуки в ответ на разные вопросы в другое же время не отвечала ни жестом, ни даже движением глаз. Наконец, она начала приходить в себя. Получила до некоторой степени способность двигаться, но еще не могла говорить. Однажды она почувствовала, что может владеть правой рукой. Показывая это своей горничной, она была как будто чем-то недовольна и сделала знак, чтобы ей подали перо и бумагу. «Флоуэрс», думая, что она хочет написать завещание, немедленно исполнила ее желание. Миссис Домби не была дома, и горничная ожидала результата с необыкновенным, торжественным чувством. Миссис Кьютон царапала по бумаге, вычеркивала, выводила не те буквы и, наконец, после долгих усилий написала «Розовые занавеси». Флоуэрс, как и следовало ожидать, совершенно стала в тупик от такого завещания. Тогда Клеопатра прибавила в пояснении еще два слова. И на бумаге явилась фраза «Розовые занавеси для докторов». Тут только горничная начала догадываться, что над кроватью надо повесить розовые занавеси, чтобы цвет лица казался лучше, когда приедут доктора. Хорошо знавшие старуху не сомневались в справедливости этой догадки, которую она и сама скоро была в состоянии подтвердить. Розовые занавеси были повешены, И она быстро начала оправляться. Скоро она могла уже сидеть в локонах, кружевной шапочке и шлафроке, с румянами в ямах, где некогда были щеки. Гадко было видеть, как эта отжившая женщина же манится, делает глазки и молодится перед смертью, как перед майором. Но болезнь ли сделала ее лукавее и фальшивее прежнего? Или она потерялась, сравнивая то, что она в самом деле, с тем, чем хотела казаться? или зашевелилась в ней совесть, которая не могла ни с силой выступить наружу, ни совершенно скрыться во тьме. Или, что всего вероятнее, подействовало все это вместе. Только результат был тот, что она начала выказывать ужасные претензии на любовь и благодарность Эдит, хвалить себя без меры как примерную мать и ревновать Эдит ко всем. Забыв сделанное условие, она беспрестанно говорила дочери о ее замужестве как доказательстве ее материнской попечительности. «Где миссис Домби?» — спрашивала она у горничной. Выехала со двора. «Выехала? Уж не отменяли она бегает, Флоуэрс?» «Что вы, бог с вами! Она поехала с мисс Флоренцей». «С мисс Флоренцей? Да кто мисс Флоренца? Не говорите мне о мисс Флоренце! Что для меня мисс флоренса в сравнении со мной?» И слезы были наготове. Но их осушали обыкновенно блеск бриллиантов, Персиковая наколка — ее она надела ради гостей уже за несколько недель до того, как могла выйти из комнаты. Или вообще какая-нибудь щегольская тряпка. Но когда являлась Эдит со своей гордой осанкой, история начиналась снова. «Прекрасно, Эдит!» — восклицала она, тряся головой. «Что с вами, маменька?» «Что со мной? Люди делаются с каждым днем хуже и неблагодарнее!» «Право, на свете не бьется теперь, кажется, ни одного признательного сердца. Виттерс любит меня больше, нежели ты. Он ухаживает за мной больше родной дочери. Право, пожалеешь, что так молода лицом. Иначе, может быть, питали бы ко мне большее уважение». «Чего же вы хотите, маменька?» «О, многого, Эдит!» «Не достает вам чего-нибудь? Если так, так в этом вы сами виноваты». «Сама виновата!» возражала она, всхлипывая. Быть такой матерью, как я была для тебя, Эдит? Делить с тобой все почти от колыбели? И видеть от тебя такое пренебрежение? Ты мне как будто чужая. Флоренсу ты любишь в двадцать раз больше. Упрекать меня? Говорить, что я сама виновата? Маменька, я ни в чем вас не упрекаю. Зачем вы все говорите об упреках? Как же мне не говорить, когда я вся любовь и привязанность, а ты так и ранишь меня каждым взглядом? Я и не думаю ранить вас. Забыли вы наши условия? Оставьте прошедшее в покое. Да, оставьте в покое. Оставим все в покое. И благодарность матери, и любовь, и саму меня в этой комнате. Привяжемся к другим, которые не имеют никакого права на вашу привязанность. Правосудный боже. Эдит, знаешь ли ты, в каком доме ты хозяйка? Разумеется. Знаешь ли ты, за кем ты замужем? «Знаешь ли ты, что у тебя теперь есть и дом, и положение в свете, и экипаж?» «Знаю. Все знаю, маменька». «Не хуже, как было бы за этим, как бишь его? Грейнджером, если бы он не умер. И кому ты всем этим обязана?» «Вам, маменька, вам. Так обними же и поцелуй меня. Докажи мне, что ты сознаешься, что нет на свете матери лучше меня. Не убивай меня неблагодарностью». Или, право, я сделаю с таким чучелом, что никто не узнает меня, когда я опять выйду в общество. Даже это ненавистное животное майор». При всем том, когда Эдит наклонялась и прикасалась к ней холодной щекой, мать в испуге отклонялась прочь, начинала дрожать и кричать, что ей дурно. В другое время случалось, что она униженно просила Эдит присесть к ее постели и смотрела на задумчивую дочь с лицом, безобразие и дикость которого не смягчали даже розовые занавеси. Дни проходили за днями. Розовые занавеси олели на смертные оболочки Клеопатры и ее наряде, поношенном больше прежнего в вознаграждение опустошительных следов болезни на румянах, на зубах, локонах, бриллиантах, коротких рукавах и на всем костюме куклы, без чувств упавшей некогда перед зеркалом. Эти занавеси Были свидетелями ее невнятных речей, похожих на детский писк, и внезапной забывчивости, являвшейся как-то по собственной прихоти, как будто в насмешку над ее фантастической особой. Но никогда не были они свидетелями иного тона в разговоре ее с дочерью. Никогда не видели они улыбки на прекрасном лице Эдит или нежного выражения дочерней любви в сумрачных чертах ее».